Роберт. 27 марта. Вечер. В ветеринарной лечебнице мы нарвались по полной программе. Причем так неудачно, что метров со 100 сначала высадили лобовое стекло, чудом не попав в нас. Пробили радиатор и как минимум одно колесо. Еле успели выпрыгнуть из машины. Причем что-то сильно дернуло меня за жилет. И теперь, завалившись на противоположной стороне у колеса, Я тихо крыл матом стрелков, которые испортили новую вещь. В голове мелькнуло. Фима, це казенная вещь. Суки такие. Пока я высматривал стрелявших, коллега прикрывал тылы и тихо матерился. Ему сильно порезало щеку, брызнувшим осколком лобового стекла. Тыльной стороной ладони Айвер вытер кровь. И вообще стал похож на вампира, который добрался до халяви в центре переливания крови. Что уж говорить, влипли серьезно. Голову было не поднять. По нам активно садили из трёх-четырёх стволов. И патронов, судя по всему, не жалели. По обе стороны лежал пустырь. Левее метров в 200 было здание колонии для несовершеннолетних, куда соваться совершенно не хотелось. Я дотянулся до задней двери. И кое-как открыв дверь, достал сайгу, которую туда положил Айвор, когда решил взять дробовик. Чистить с ним здание было удобнее. Робби, что делать будем? Айвор привалился к колесу. поёрзал, пытаясь устроиться поудобнее. И опять вытер текущую по лицу кровь. Все, здесь дожмут, если что-нибудь не придумаем. Гадалки, не ходи. Была бы дымовая шашка, хоть отойти смогли бы. Я пытался вычислить местоположение стрелявших. Аккуратно выглядывая, из-под крыла машины. «Если бы у бабушки были яйца с колесами, то она была бы дедушкой на велосипеде!» Айвор попытался выглянуть, и рядом с ним свистнула пуля. «Блин, по звуку в меня с тыла стреляли!» «Нет, Айва, так бывает, когда рядом пули проходит!» «Звук с другой стороны слышится, не знаю почему!» «Я увидел одного из стрелявших и выстрелил, не особо надеюсь попасть!» «Уж слишком быстро он промелькнул!» «Эй, парни!» — крикнул Айвор. «Перестаньте наши патроны тратить!» Выстрелы утихли. Послышался смех. «Почему ваши-то?» «Так мы сейчас вас завалим, будут наши!» Айварух ухмельнулся, размазал по щеке кровь и посмотрел на окровавленную руку. Собаки злые. «Мужик, у тебя что, в кармане запасная челюсть лежит? Ты что такой борзый?» Один из них поднял голову из-за укрытия и тут же дернулся назад. Я выстрелил. И, по-моему, удачно. Больше он не высовывался, и про челюсть не интересовался. «Ну, суки, трендец вам настал!» заорал кто-то из нападавших, матерясь для пущей смелости, и начал стрелять по нам очередями. Айвор застонал. «Блин, попали!» Повернулся к нему. «Черт побери!» На штанах в районе бедра была приличная рваная дырка с быстро появившимся кровавым пятном. Скорее всего, рикошетом прилетело от асфальта. Я хлопнул себя по ноге не забывая поглядывать в сторону стрелявших, и вытянул бинт, который лежал у меня в набедренном кармане. «Терпи, ща перевяжу!» «Потом, Робби, всё потом! Я сам! Мочи козлов, иначе нам конец!» Немного сместившись влево, начал часто стрелять помелькавшим за каменной оградой лечебницы силуэтом. «Дохлый номер, господа! Сколько их там?» Айвор, сжав зубы, перетягивал бедро бинтом. «Терпи, бояре, наложи тугую повязку и все! Один из нападавших, пытаясь прошмыгнуть за угол дома, вдруг рухнул на колени, схватившись за живот. А вот нехер бегать, шел бы спокойно, получил бы пулю в голову и живот бы не болел. Раненый завалился на бок, прижимая руки к животу и матерясь. Так, этот пока не опасен, надо следующих выцеливать. Где-то в глубине двора заработал мотор, из-за дома стремительно выскочил Mitsubishi раннер и я начал резко уходить в противоположную сторону. Заднее стекло я разнес двумя выстрелами, целись водителя, но не попал. Машина быстро уходила в сторону полимоноса. Выстрелы утихли. Пристав на одно колено, но особо не высовываясь, водил стволом вдоль каменного заборчика, откуда в нас стреляли. Одного вроде снял, второй лежит раненый, один уехал, значит там чисто. Аккуратней там. Айвор попытался встать, но его лицо исказилось от боли. «Лежи уж, Джон Сильвер, сам проверю», ответил я, вытягивая за его жилеты магазины от Сайги. Перезарядился, окинул взглядом окрестности и рванул к заборчику. У небольшого домика из желтого кирпича, где размещались в мирные времена ветеринарная клиника, было тихо. Окна зияли провалами разбитых стекол. На земле перед входом лежал раненый бандит и тихо подвывал. Лежал он неудобно. С этой позиции мне были видны только ноги и край спины. Забросив сайгу на спину, я вытащил глок. С ним я уверенно обращаюсь, да и расстояние тут не для карабина. Забытое чувство опасности прошло холодком по животу. И я, привычно разбив территорию на сектора, двинулся вперед. Прямо за оградой лежал убитый человек. Делаю контрольный в голову. Мне зомби за спиной без надобности. Оружия рядом с ним не было. Неужто унести успели? Метеоры, блин. Резанул пирог, проходя за угол, и подошел к раненому. Рядом с ним валялся Калашников, а точнее АКС-74У, причем зараза разбитый. Одна из пуль попала в ствольную коробку. Оглядываясь по сторонам, Присел и ощупал его карманы. Ну, гусяра, что у тебя еще есть? Два магазина к автомату. И все, давай исповедуйся в темпе вальса, у тебя времени мало. Нашел давалку! выдавился мародер. Бабусе, найди! У нее проси! Ну, смотри, тебе жить! Доминус в обе Я пристал и выстрелил ему в голову. Эткум спирит у туо. Господь, с вами! И с духом твоим. Начало католической молитвы. Автомат был безнадежно испорчен. Может где-нибудь в хорошей мастерской его могли бы привести в чувство, Но я такими возможностями не обладал. Поэтому забросил железку в кусты. Оставив только полупустой магазин. Пригодится. Обошел здание. Вроде тихо. Айвар медленно хромал в мою сторону. И я, поминутно оглядываясь на дом, помог ему добраться до скамейки у входа. Дверь в лечебницу была аккуратно вскрыта. Расположение внутренних комнат я прекрасно знал, не раз сюда кота привозил. Коллега сидел на скамейке, вытянув раненую ногу и тихо сквозь зубы матерился. «Давай, Робби, смотри, что там есть, и будем думать, как отсюда выбираться, а то застрянем здесь, как два тополя на плющихе». «Три», осматривая комнату, через разбитое окно сказал я, «три тополя на плющихе, а не два». Приемная, чисто. Комната для отдыха, чисто. Кабинет, чисто. На полу валялись разбитые ампулы, коробки из-под лекарств, журнал приема больных и халат светло-зеленого цвета. Операционная чист. э. Это что такое? На операционном столе лежала привязанная за лапы собака Скрытой брюшной полостью и странно дергалась, стараясь освободиться от держащих ее ремней. Собака зомби? «Ничего себе новость!» Выйдя на улицу, прикурил две сигареты и передал одну из них хайвору Там в операционной лежит пес, живой, а точнее частично живой, сиречь зомби. Прикинь, животный тоже подвержен этому вирусу. Убил? Нет, стрелять не стал, чтоб ты тут не дергался. Сейчас пойду пристрелю. Зачистив первый этаж, помог Хайвору перебраться в приемную. Кое-как закрыл входную дверь и начал осматривать кабинет. В доме, насколько мне было известно, был еще цокольный этаж, куда можно было спуститься прямо из коридора по лестнице, и обширный чердак, куда мне соваться совсем не хотелось. Кабинет вычистили напрочь, ни тебе лекарств, ни инструментов, лишь на столе сиротливо валялся стетоскоп, по-видимому, забытый кем-то из докторов. Как же мне не хочется лезть вниз, но придется. Аккуратно спустившись по лестнице, я щелкнул выключателем, не заходя в комнату. Ну да, конечно, света не было. Из жилета достал небольшой маглайд и осветил помещение. Маленькое, 5 на 10 метров, с двумя небольшими окошками, закрытыми жалюзи. Спортивный тренажер, рядом диван и небольшой уставленный кофейными чашками стол. В углу покрытая пылью боксерская груша. Видно, кто-то из докторов устроил себе уголок отдыха от клиентов. Я прислушался. Тихо. Ну что делать? Надо проверять. Может что-нибудь полезное найдем. Тяжела жизнь мародера, постоянно куда-нибудь лезть надо. Обыскав подвал снизу доверху, я нашел небольшой ящик с медицинскими нитками, раны зашивать, иглы пачку одноразовых шприцов и литровую банку со спиртом. Уже собрался уходить, когда обратил внимание на еще одну закрытую дверь. Точно, здесь же еще одна комнатушка была. Насколько помню, там печка, уголь для отопления дома и запасной генератор. В этом районе часто электричество пропадало. Подошел к двери, прислушался. Внутри было тихо. Ну, блин, ведь придется лезть, хотя и страшно. Осторожно уперев дверь ногу, приоткрыл и посветил фонариком. Пусто. Причем пусто в плохом смысле этого слова. Черной грудой лежал уголь, дрова. А вот генератора, увы, не было. Не повезло. Мародёров понять можно. Если, осматривая дом, они его нашли, то такую ценную вещь загрузили в машину первой. Вынеся свои находки наверх, я увидел Айвара, прижимающего палец к губам. Он, сделав большие глаза, показал пальцем в потолок. «Робби, там кто-то есть!» Одними губами прошептал он. «Ну блин, еще одна радость на мою седую тьфу лысую голову!» Подойдя к лестнице, я прицелился в люк и ясно сказал. «Господа сидящие наверху, меня зовут Роберт. Человек я терпеливый, но не сегодня. Предлагаю аккуратно спуститься вниз, зла не причиню. Если вы из персонала лечебницы, то должны меня помнить. Я ваш постоянный клиент, только ради бога без резких движений». Сначала наверху стало тихо. Потом кто-то всхлипнув, тихо назвал мое имя. «Да, Роберт, я помню». Прекрасно, что помните, скажите, как зовут моего зверя. Это так для проверки, что вы из персонала. Кот пушистый такой и злой, легко кажется. Голос был определенно женский и знакомый: Злой левка. Да, это про моего зверя. Докторов он не любил со страшной силой. Даже до когтей не опускался, сразу зубы в ход пускал. Выходим только аккуратно. Люк приоткрылся, и потом в проеме появилось лицо. Аста! «Черт побери, Аста узнала меня?» Я немного опустил пистолет и заставил себя улыбнуться. «Алло, узнала, спрашиваю?» «Да, узнала», – тихо ответила она и, усевшись на край люка, разрыдалась.